Глава 103 В совещательном зале было жарко, однако все присутствующие зябко кутались в шинели и дорогие дипломатские пальто. Прямо посередине зала на высоком стуле сидел сгорбленный кавалерийский майор. Одна его рука висела на перевязи, а переносица была залеплена свежим пластырем. В который раз его просили повторить все с самого начала, и майор, слегка заикаясь от переживаемого заново, рассказывал о недавнем столкновении с охраной вражеских адмиралов. Собственно, произошло что-то из ряда вон выходящие, засада была сделана по всем правилам древнеинфляндского воинского устава, которому следовали все северные государства. и конечно противник ничего не обнаружил, пока Элянцы, Кавалеристы не выскочили из балки и не понеслись навстречу небольшому отряду. «Мы ожидали, что они начнут убегать», – рассказывал майор. но в крайнем случае, оставят несколько смертников прикрыть отход адмиралов». «А они?» – в который раз на этом месте спрашивал представитель города Кюсселя, хотя слышал ответ много раз. «А они? А они атаковали нас, Ваша честь?» Тридцать один человек против ста пятидесяти. Ох, единодушно выдохнули все присутствующие. И мне даже показалось, что все эти люди очень плохо держатся в седле. Мне приходилось и раньше видеть императорских драгун, но эти выглядели какими-то новичками. А что еще странного вы заметили? Этот вопрос задал генерал Хаккинен, поскольку его честь как военного, так и эфлянца была задета. Он ожидал от своих земляков легкой победы и пленения адмиралов, а теперь не знал, что предпринять, чтобы сохранить свое доброе имя. «Сначала ничего странного не было», — вспомнил майор, слегка покачиваясь на стуле и глядя в одну точку. «Сначала все происходило, как я и предполагал. Лейтенант Карху отрубил одному драгуну голову. Так здорово, что она взлетела в воздух, словно шар. У меня еще мысль возникла» что это неплохое начало, но потом они стали оказывать все большее сопротивление, а некоторые из них, хотя и пропускали сабельные удары, оставались неуязвимыми. И тогда я подумал о колдовстве. «Да, господа», — тут же подключился Хаккинин, — «это колдовство. Но разве могут устоять 30 против 150 всадников? Колдовство, однозначно колдовство». «А еще временами...» Их драгунский капитан делал взмах рукой, открытой рукой, без сабли. И мы валились с лошадей, словно нас сбивало волной. А пока мы поднимались, один из адмиралов, ползая по снегу, стрелял из пистолетов нам в спины. «В спины? Вы слышите?» – опять вмешался генерал хакинин «Это же нечестно «А почему он ползал в снегу?» – задал вопрос лентвийский военный представитель Петерсон. «Не знаю, может это звучит неправдоподобно, но мне показалось, будто он совсем не умел держаться на лошади. Он постоянно падал и в конце концов оставил свою лошадь в покое и стрелял лёжа прямо со снега». «Его же могли затоптать», — заметил кто-то. «Могли», — согласился майор. «Могли затоптать, могли заколоть. Когда я понял, что живыми адмиралов нельзя, я отдал распоряжение их уничтожить». И тогда двое моих кавалеристов стали колоть лежащего на снегу адмирала пиками. А еще шестеро атаковали второго адмирала. «Так что же, закололи?» — поинтересовался тот же голос. «Нет, он оказался очень юрким, и они никак не могли приткнуть его к земле. Он застрелил их первыми». «А другой адмирал?» «А он тоже расшвырял моих солдат, но у него был очень сильный конь». «Очень сильный конь, как танк!» Майор замолчал. Замолчали и остальные. Никто больше не задавал никаких вопросов. Так продолжалось довольно долго, но затем присутствующий здесь же министр поднялся со своего места и напомнил собравшимся. «Господа, не отмалчивайтесь. Мы собрались, чтобы принять окончательное решение. Война или мир?» «А каково ваше мнение, господин министр?» поинтересовался генерал Нильсен. «У меня нет своего мнения». У меня есть мнение Министерства политических рекомендаций, а оно следующее. Мы тщательным образом изучили все источники, все, что касалось танкового сражения при Ангуре, и пришли к выводу, что присутствие адмиралов сделало невозможное возможным. Ангур пал, а гроза всех военных машин современности, Железный Герман, был обезглавлен. Какая из наших армий могла бы выйти против Железного Германа? «Думаю, никакая. И чем располагают эти военные гении, сверхчеловеческим разумом или магическими посолами невиданной силой это неважно. Вопрос в том, выгодно ли нам злить их или проще подписать мирный договор?» «Но это же капитуляция!» — в негодовании воскликнул кто-то из генералов. «Они же уничтожат нашу культуру. Всем известно, что империя — страна варваров». Мы в вашем министерстве политических рекомендаций также исследовали последствия падения цитадели Ангуры. Выяснили, что ни один житель этого города не был репрессирован, а адмиралы отказались даже от приготовленных им девственниц, предпочтя этому занятию экскурсию по крепости. И что вы будете рекомендовать нашим правительствам? Думаю, небольшую военную акцию, а затем мирный договор и предложение для обоих адмиралов возглавить протекторат над всеми северными государствами.